Два Беллини и один Рассини, пожалуйста. История Сприца любопытна. Во время австрийской оккупации с 1815 по 1866 год многие австрийские солдаты, размещенные в городе, подражали венецианцам привычкой ходить в Мальвазию, заведение, где подавались местные вина, или в таверны, чтобы выпить бокал хорошего вина. Не зная языка, они заказывали сприц, так называлось вино их земель. Однако, так как вино итальянское насыщеннее и крепче, они разбавляли вино водой. Так на этот напиток перешли и питейные заведения. Спрос рулит рынком. Венецианцам, которые не привыкли к разбавленным винам, не понравился этот напиток, и чтобы вернуть ему крепость, они добавляли горькие настойки. К бокалу вина подавались оливки, ломтики лимона или апельсина. Сегодня этот коктейль завоевал весь мир. Современный рецепт сприца. ликер апероль 60 мл. Игристое сухое просекко 90 мл. Сбрызгивается, как говорят венецианцы, то есть легким движением плеснуть совсем чуть-чуть содовой. Лед. Долька апельсина – дань той самой закуски к бокалу вина двухсотлетней давности. Венеция и вино всегда были в близких отношениях. Виноград выращивали на островах, привозили из Греции, из Истрии. В Венеции существовало несколько видов таверн – фуратолли или луга -Нигерия.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 были популярными местами для продажи вина, в том числе в кредит, но и предоставляли другие услуги, а также выдавали кредиты. Получить кредит в монте де пьетта было сложно, и люди, попавшие в затруднительное состояние, шли в магазин. Возврат кредита производился две трети деньгами и одна треть плохим вином, которое называли «залоговым». И главные – Бакари, где подавались настолько приличные вина, что ценились эти заведения весьма высоко. О них упоминал в XVIII веке Карло Гальдони, в XIX – Рихард Вагнер, а сейчас вполне можем заглянуть и мы. Бакаро, или во множественном числе Бакари, существовали только в Венеции. Они сохранились до сих пор. Сюда приходят местные жители выпить вина с недорогими закусками, сардинами, фрикадельками, пюре из трески на хлебе, жареными шариками моцареллы. Одно из таких заведений называется «Аль-Арко» и расположено недалеко от моста Риальта. Сюда приходят адвокаты из венецианского суда снять стресс после сложного процесса. И меня однажды привели сюда проникнуться атмосферой коллег. Судьи, прокуроры и адвокаты забегают в обед выпить стаканчик уномбра – белого вина по венецианской традиции – и съесть крохотный бутерброд с маринованной аличи, так зовут в Венеции анчоусы. Мне понравилось. Впоследствии уномбра с аличи прекрасно освежали в полутемных барах Дарсадура. Название «Уномбра», буквально «Одна тень», произошла от традиции охлаждаться белым вином в невыносимо жаркие летние венецианские месяцы. Венецианцы до сих пор заходят в Бакари по вечерам поиграть в народные карточные игры Брискола, Скоппа, Тесетте, перекусить нехитрыми закусками под бокал вина, пообщаться с соседями. Не первый век встречают посетителей возле моста Риальта в Астерия ай до море или в «Кантина спанде, помнящий те времена, когда сюда заходил выпить бокальчик Казанова с веселыми девицами с моста Делли-Тетте. Благодаря монахам, которые из своего винограда производили вино для религиозных нужд для трапез внутри монастырей, в Венеции сохранились старинные виноградники. Вы никогда не догадаетесь, что они существуют в двух шагах от туристических троп в садах монахов Серви-де-Мария на острове Сант-Элена, у кармелитов рядом с железнодорожной станцией в нескольких шагах от Большого канала в некоторых других местах. Производство вина развивалось не только в монастырях, но и в семейных виллах на островах. санте размо Торчелло, Мацорбо, Сан-Лазааро, Дельи Армения и Пелестрина. Известное игристое вино Просекко Асолло, фертиле Росо происходит с виноградников Джудеки. В провинции Венеция производится одно вино категории диочиджи Динаминозионе, Диориджине, Контралатта – вино, произведенное в определенной географической области по определенным правилам. И пять вин категории Диочи – Динаминозионе, Диориджине, Контралатта – контролируемых по происхождению. Самое известное из них – это вино Лисон. Диочи Джи Лисон производится из винограда Такаи Фриулиан. Аббревиатуру Диочи получила Лисон Промаджиоре. Это вино производится с использованием сортов Шардоне, Савиньон, Вердуццо Фриулана, Мерло, Мальбекко, Каберне Фран, Каберне Савиньон, Кармонер, Пиногриджо и Пинонеро и выпускается как красное, так и белое. В последнее время на острова в Лагуне потянулись французы и начали выпускать интересные молодые вина. В Венеции с ее стремлением к празднествам и роскоши не могли не появиться коктейли. Самый знаменитый венецианский напиток – это, конечно, коктейль Беллини. Мало кто знает, что сприц также родился в Венеции, а вот Беллини – ее визитная карточка. Изобретен был Беллини между 1934 и 1948 годами Джузеппе Чиприани, владельцем знаменитого бара Херрис. Название коктейля не имеет отношения к известному композитору. Все проще и в то же время с венецианским изыском. Цвет полученного коктейля напомнил Чиприани цвет тоги священника на картине венецианского художника XV века Джованни Беллини, Содержание коктейля элементарно простое – мякоть персика и игристое итальянское просекко. В первоначальный рецепт для насыщенности цвета добавляли чуть-чуть клубничного или вишневого сока. Сейчас, Беллини, это только персик и просекко. Говорят, что лучший коктейль на родине – в дорогом и элитарном Хэрис-баре, хотя в любом другом месте его сделают не хуже. А вот что не надо покупать, это бутылочки промышленного производства, лежащие во всех венецианских супермаркетах, ничего общего с оригиналом. Кстати, в промышленных масштабах белини производят в Америке. Для настоящего белини мякоть белых персиков измельчается вручную. В Хэрис Барри придумали еще один коктейль, менее известный, но по мнению некоторых более вкусный. Это «Рассини», появившийся в середине XX века, и здесь уже название выбиралось в пару к первому коктейлю. Рецепт «Рассини» прост. 100 мл игристого вина Просекко или Спуманте итальянской марки. 50 мл пюре из свежей растертой клубники. 3 капли лимонного сока. Сахарный сироп, количество по вкусу. Колотый лёд. Приготавливается напиток следующим образом. Свежая клубника моется, просушивается, растирается в пюре или взбивается в блендере. Ягодная масса ставится в холодильник на час. Можно использовать замороженную клубнику. Затем в пюре капается лимонный сок, всыпается сахар. Ингредиенты хорошенько размешиваются. Лед, расколотый на крупные куски, 3 или 4 штуки, помещается в шейкер. Туда же вливаются ягодная масса и вино. Смесь не сильно встряхивается для охлаждения. Готовый коктейль наливается в бокал флюте. На дно кладется красивая ягодка клубники. Желательно поколоть ее зубочисткой, чтобы она пустила сок. Пьется напиток через трубочку.